Сентиментальность, определение, сильная подверженность влиянию чувств или эмоциональных всплесков, категории, связанные с идентичностью, связанные с взаимодействием, схожие качества, эмоциональность, романтизм. Возможные причины, чрезмерно сентиментальный родитель, желание привлечь внимание, выразив всплеск эмоций. Неспособность пережить чрезмерно эмоциональные события из прошлого. Персонаж находится в полной гармонии со своими эмоциями и хочет испытывать их часто. Связанное поведение. Персонажа глубоко трогает доброта. Персонаж остро чувствует свои эмоции. Ностальгия. Четкие представления об идеальном супруге, работе и так далее Отказ идти на компромиссы. Принимая решения, персонаж основывается на чувствах, а не на логике. Персонаж хранит памятные вещи и дорожит ими. Четкие воспоминания о важных событиях и днях, рождении ребенка, расставании и так далее Верность. Поиск информации о своих предках и семье. Персонаж ценит истории, связанные с конкретными памятными вещами. Персонаж передает семейные реликвии по наследству. Персонаж покупает людям персонализированные подарки. Персонаж ценит время, проведенное с близкими. Персонаж плачет над грустными фильмами или книгами. Персонаж свободно выражает свои чувства, даже на людях. Персонаж становится эмоциональным, когда пробуждаются воспоминания, звучит песня и так далее. Персонажа ранит, когда окружающие не испытывают в ответ столь же ярких эмоций. Персонаж готов тратить свое время на других. Желание сделать близких счастливыми и удовлетворенными. Заботливость. Персонаж прикладывает записку к ланчбоксу, пишет возлюбленному без причины и так далее. Идеализация воспоминаний. Персонаж помнит хорошее и забывает плохое. Персонаж переживает чувство утраты, когда памятные вещи ломаются или пропадают. Чувствительность. Персонажа легко задеть. Персонаж узнает о чужом сокровенном желании и ищет способ его исполнить. Персонаж связывает свое счастье с другими людьми. Персонаж делает милые подарки в знак любви по особым случаям, день святого Валентина и так далее. Эмоциональная реакция на памятные вещи из прошлого, стихотворение, билет и так далее. Персонаж отправляет рукописные послания вместо электронных писем. Персонаж знает предпочтения и увлечения знакомых людей. Персонаж окутывает окружающих проявлением чувств и вниманием. Персонаж считает близких особо талантливыми или одаренными. Персонаж говорит о любых чувствах, которые испытывает в данный момент. Персонаж приглашает людей к себе и готовит для них, вместо того, чтобы отвезти куда-то на ужин. Связанные мысли. Напишу Лоре записку. Пусть знает, как много для меня значит ее дружба. Надо это сохранить и когда-нибудь передать внучке. В жизни не была так счастлива. Зачем он так говорит? Ведь я относилась к нему исключительно по-доброму. Связанные эмоции. Обожание, изумление, предвкушение, отчаяние, душевный подъем, приподнятость. «Благодарность», «Счастье», «Любовь». Положительные аспекты. Сентиментальные персонажи осознают свои чувства. Они не видят необходимости скрывать эмоции и обычно открыто и честно их выражают. Неэгоистичные и ориентированные на окружающих, они могут быть очень верными, а их чувства часто связаны с теми, кто живет с ними рядом, Им свойственен романтизм, он превращает их в заботливых и щедрых персонажей. Отрицательные аспекты Сентиментальные персонажи часто конфликтуют с более практичными людьми. Их могут считать склонными к драматизации, оторванными от действительности и неуравновешенными – Их непосредственность, из-за которой другие могут почувствовать себя неловко, может отпугивать. Сентиментальные персонажи порой настолько увлекаются своими чувствами к окружающим, что становятся зависимыми от них. Сентиментальность может исказить их восприятие. В итоге они видят события такими, как их себе представляют, а не такими, какие они есть на самом деле. Пример из литературы. Марианна, разум и чувства, сентиментальная дочь семьи Дэшвуд. Ее эмоции могут с легкостью всколыхнуть поэзия, природа и романтические поступки. Когда к ней на помощь приходит Джон Уилбоуи, она влюбляется в него, отказываясь слушать предостережения практичных знакомых. Дополнительные примеры из кино и литературы. Элли Гамильтон, дневник памяти, Энн Ширли, Энн из зеленых крыш. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Аналитический склад ума, жесткость, отсутствие чувства юмора, справедливость, дотошность, стремление к правильности, необщительность. Сложности для сентиментального персонажа. Персонаж вынужденно оказывается в сфере деятельности, которой свойственна практичность или логика, бухгалтерское дело, компьютерные технологии и так далее. Персонаж окружен людьми, которые поощряют яркое проявление эмоций, что усиливает недостаток уравновешенность. Необходимость продать семейные реликвии или избавиться от них неромантичным образом. Наличие очень практичного, серьезного супруга, лишенного романтизма. Персонаж сентиментален, но также стремится к логике и разумности.